Целую, как ей показалась вечность, она, кашляя, задыхаясь, кружилась по кухне. Била и била мокрым ковром по струйкам огня, змеившимся вокруг нее. Дважды загорался подол ее длинной юбки, и она тушила его голыми руками. Ее одурял тошнотворный запах паленых волос, выпавших из прически вместе со шпильками и рассыпавшихся по плечам, Но куда бы она ни повернулась, Языки пламени тотчас взвивались у нее за спиной, Все ближе и ближе к стенам, Крытому переходу, ведущему в дом. Огненные змейки велись, Плясали вокруг нее, И, теряя силы, она понимала, Что все ее усилия тщетны. Отворилась дверь, И ворвавшийся поток воздуха Сильнее раздул пламя. Дверь со стуком захлопнулась, и в водовороте дыма Скарлетт, полуослепшая от слез, увидела Мелани. Она затаптывала ногами огонь и колотила по горящему полу чем-то темным и тяжелым. Скарлетт видела, как ее шатает. Слышала ее кашель. На мгновение сквозь серую пелену проглянула ее бледное напряженное лицо с зажмуренными от дыма глазами. Протекла еще целая вечность, пока они вдвоем бок о бок боролись с огнем. И, наконец, Скарлетт стала замечать, что огненных змей становится меньше, что они слабеют. И тут Мелани неожиданно повернулась к ней, вскрикнула и со всей силы ударила ее ковром по спине. Скарлетт покачнулась и полетела куда-то в дымный мрак. Открыв глаза, она увидела, что лежит на заднем крыльце, Голова ее покоится на коленях у Мелани, и лучи после полуденного солнца заливают ей лицо. Руки, лицо, плечи нестерпимо жгло. Хижины негров все еще были окутаны клубами дыма. Дым продолжал обволакивать все вокруг, и в воздухе стоял удушливый запах горелого хлопка. Скарлетт увидела клочья дыма, выползавший из кухни, и вскочила было, порываясь броситься туда. но Мелани удержала ее, сказав спокойно. «Лежи тихо, дорогая, пожар потушен С минуту она лежала неподвижно, закрыв глаза, с облегчением дыша, и слышала где-то рядом мирное посапывание Бо и привычную для уха и кот Уэйда. «Значит, он жив, слава тебе, Господи!» Она открыла глаза и поглядела на Мелани. Волосы у нее опалило огнем, Лицо было чёрным от сажи, но глаза возбуждённо сверкали, и она улыбалась. — Ты похожа на негритянку, — пробормотала Скарлетт, устало зарываясь глубже головой в то, что служило ей подушкой. — А ты на персонаж из минстрел шоу Зачем ты меня ударила? Затем, моя дорогая, что у тебя всё платье на спине занялось. Я не думала, что ты потеряешь сознание, хотя... Видит Бог, ты столько сегодня натерпелась, что можно было и на тот свет отправиться. Я побежала домой, как только привязала в лесу наших животных, и чуть не умерла со страху, думая о том, что ты с малюткой осталась здесь одна. Эти янки не обидели тебя? Ты хочешь сказать, не обесчестили ли они меня? Нет, — заверила ее Скарлетт и застонала, попытавшись сесть. Если голова ее покоилась относительно удобно на коленях Мелани, то телу лежать на полу было далеко не так приятно. Но они украли все. Все. У нас ничего больше нет. Интересно, чему это ты так радуешься? Мы не потеряли друг друга и наших детей. И у нас есть крыша над головой, сказала Мелани, и голос ее звучал радостно и звонко. О большим в наши дни не приходится и мечтать. Господи, Бог, кажется, лежит мокрый. А янки верно прихватили заодно и пеленки. Ой, Скарлетт, что это у него тут? Она испуганно сунула руку под пеленку и извлекла оттуда бумажник. С минуту она так смотрела на него, словно видела этот предмет впервые. Потом расхохоталась неудержимо, почти истерически. «Ни один человек на свете, кроме тебя, не мог бы до этого додуматься!» — воскликнула она, и, обвив руками шею, Скарлетт поцеловала ее. «Ты самое поразительное существо на свете! Ни у кого нет такой сестры, как ты!» Скарлетт не противилась этим объятиям. Она была еле жива от усталости. Похвала приятно льстила ее самолюбию, а потом, в сизой от дыма кухни, в ее душе укрепилась... Чувство уважения к заловке, и зародилось нечто похожее на дружескую близость. «Одного у нее не отнимешь», — не могла не признаться себе Скарлетт. «Когда нужна помощь, Мэла не всегда тут как тут».